Глава 8 «Я еще раз тебя спрашиваю, Горацио». В голосе герцога проскальзывали нотки отчаяния. «Как такое могло произойти в твоем доме?» У Маразини не было ответа. Тихие всхлипы издавали сразу четыре женщины, дочери графа Амадея и Патриция, и его жена и азалия Никто до сих пор не мог поверить в происходящее. Еще оставалась какая-то надежда на недоразумение, пока в этой самой комнате слуги не нашли на полу странную записку. Амадея клялась, что ничего подобного не писала, раз не писала она, значит, написал кто-то другой. И под вымышленным предлогом выманил Тициану в этот кабинет. Девушки не было и в палаце герцога. Он давно послал в свой дом людей с приказом немедленно известить его, если будут какие-нибудь новости. Паула. Обращение графа не остановило ходящего из угла в угол герцога. Он даже не посмотрел в его сторону. «Ты должен известить трибунал». Совет десяти даст своих людей в помощь. В каждый закоулок города мы пошлем глашатаев «Нет», — герцог подумал и покачал головой. «Никто не должен знать о похищении Тицианы. У меня достаточные денег и полномочий, чтобы перерыть весь город в поисках дочери, но я не буду трубить об этом на каждом углу. Никто не должен знать. Вы поняли?» Он строго посмотрел на замерших женщин. Те одновременно кивнули. «Паула, все, что в моих силах. Я помогу, ты только скажи». «Я знаю Горацио», — герцог устало поглядел по сторонам. Он как будто очнулся, не понимая, где находится. Гости давно разошлись, над городом начинало светлеть. «Мы поплыли домой. Если что-нибудь станет известно, может, слуги обнаружат что-то еще. Я сразу тебя извещу», — пообещал граф. «Мои люди в полном твоем распоряжении». Герцог кивнул, прощаясь со всеми, и вышел из кабинета. За ним, неслышно ступая, следовало азалия. Они сели в гондолу, и гримо направил узкую лодку к дому. — Папа! — шепотом произнесла Азалия. Она больше не могла скрывать свои страхи и продолжила дрожащим голосом. — Тициана не выживет у похитителей. Разве они догадаются, что ей нужен особый уход? Разве позаботятся о ней? — Хватит, Азалия! В голосе герцога были властные нотки. Мысли об этом и так не выходили из головы, но слышать было просто невыносимо. она ведь ничего не скажет им, ты же знаешь». «Знаю, поэтому найду ее как можно скорее». Азалия посмотрела на отца и в его глазах увидела обещание сделать все возможное для возвращения сестры домой. Герцога просто разрывала от ярости, которую он не мог показать дочери. Зачем еще больше волновать? Надо постараться успокоиться. Он с трудом взял себя в руки». — Я согласен, что Тициана хрупкая, — медленно проговорил он, подбирая слова, — но у нее сильный характер и острый ум, и она знает, что мы будем ее искать, и она справится, я уверен. Он взял холодные руки дочери в свои и ободряюще пожал. Все будет хорошо.